5. Да, братан, здорово. Пожрать заехал. Чё? Ну, думаю, через часа два-два с половиной буду на месте. Винстон, ты меня совсем за дебила держишь? Помню все. Приехал, осмотрелся, хуё моё. Короче, не учи папу любить маму. Скажи лучше, когда сам подтянешься. Понял. Ты выяснил номер и марку? Хорошо. Ладно, давай. Мочим разбег. Токарь положил трубку и записал в блокноте телефона. Черный ман ман», ту. Убрав телефон в карман, он посмотрел сквозь грязное оконное стекло кафешки на Нину. Девушка с аппетитом уплетала десерт. Словно почувствовав на себе взгляд токаря, она посмотрела в окно. Они встретились глазами. Широко улыбнувшись, Нина помахала токарю рукой. Невозможная белизна ее зубов ослепляла даже сквозь толстый слой оконной пыли. Токарь рассеянно улыбнулся в ответ. Он посмотрел на Нину и в этот момент испытывал целый вихрь чуждых ему чувств. Нежность, волнение и какое-то совсем смутное чувство. Страх потерять ее. И как только токарь об этом подумал, он вновь вспомнил истинную цель своей поездки. Он отвернулся. Дорожное полотно дрожало у линии горизонта в утреннем мареве. Токарь думал о том, как сказать Нине, что им придется провести эти выходные в каком-то придорожном клоповнике. Ведь они почти не знакомы. Что если такая перспектива ее напугает? Хотя вряд ли. До сих пор казалось, что она готова ехать с ним куда угодно, не задавая никаких вопросов. Только вспомнил, как вчера провожал Нину до дома и сам того не ожидая, внезапно спросил ее. Хочешь, мы завтра же поедем с тобой на юг, к морю. Она взяла его руку в свои ладони. Задумалась на какое-то мгновение. Прикоснулась губами к его пальцам. Хочу. Сказала она шепотом. Странная она. То руки ему целуют, то ни с того ни с сего эти руки пытается цапнуть. Вот как только что. Что это было? Вела себя как стервозная сучка. А через минуту уже сама извинялась. Хотя последнее-то как раз понятно. У токаря часто просят прощения, когда он в гневе. А может, она это вовсе и не со зла говорила? Да, скорее всего. С какого ляха ей на него злиться? Чего он такого сделал? Ничего. Просто у молодежи сейчас так принято. Они друг друга на хуях таскают, и это у них считается нормальным. Приколы у них такие, даже слово какое-то дебильное для этого есть, что-то с орками связано или гоблинами. В общем, чёрт их разберет это поколение, особенно баб. Токарь никогда не умел их понимать. Медленно и рассеянно взгляд его проскользил между столиками уличного кафе, переплыл на трассу, на припаркованные машины посеревший от дорожной пыли, на чернеющие вдалеке крыши дачных домиков. перетек на высоковольтные провода, провисающие над вбитыми в крив и в кость вдоль трассы столбами, на бездомных дворняк, вымаливающих объедки у таджика-шашлычника и, наконец, снова вернулся к замызганному окошку убогого кафе. Токарь стряхнул головой, как это делают, когда стараются собраться с мыслями, и развернулся ко входу. Открывая дверь, он решил, надо поговорить с ней раньше, чем мы доберемся до этой сраной ночлежки. Нина с наслаждением потягивала пиво, когда токарь вернулся. В руках она вертела неприкуренную сигарету. «Нина», – начал токарь, протянув к девушке Зипа, – «километров через триста гостиница будет. Нам придется провести в ней выходные». Взглянув на него, она слегка улыбнулась и чуть заметно кивнула. В этих еле уловимых движениях отражались одновременно покорность и страсть, безграничная нежность и дьявольская похоть, любовь и вожделение. Она поняла его неправильно, но не воспротивилась, а приняла это как должное, больше, чем приняла. На мгновение, глядя в ее большие темно-зеленые глаза, токарю показалось, что она только и ждала этого. Невыносимо сладкая тяжесть внизу живота спутала его мысли. В горле пересохло. Он открутил пивную крышку и одним глотком влил в себя треть бутылки. «Ну, нам ведь в любом случае нужно где-то переночевать. А заодно я встречусь там с кое с кем, с другом». «Ты не говорил, что с нами будет еще кто-то?» Нина вопросительно подняла брови. «Я думала, мы едем в Сочи вдвоем, Так оно и есть, золотце. Мой кореш, ну, мой друг, с нами и не поедет. Просто у нас там дельце одно есть, как раз в тех краях. Работенки на полдня, а потом разбежимся». Он залпом допил пива, кинул на стол пятитысячную купюру и придавил ее пустой бутылкой. Зато после этого у нас твой будет просто дохерища таких вот бумажек. токаль постучал пальцем по банкноте. подумав, весело хохотнул и добавил. Только зеленых он ожидал, что Нина сейчас начнет его расспрашивать что да как. Он даже успел уже придумать более или менее правдоподобную историю о том, что дескать есть у него неподалеку от той гостиницы домик загородный. Или лучше коттедж, который он и намеревается продать своему приятелю. Но Нина так ничего и не спросила. Лишь еще раз кивнула. «Ну что, тогда едем?» «Едем». Они встали из-за стола. «Эй, шланг!» – весело крикнул Токар официанту. «Сдачу себе оставь. Купишь что-нибудь, я не знаю, штаны что ли новые?» И, довольный своим щедрым жестом, подумал. «Да похер, не жалко. Пусть моя девочка не думает, что я какой-нибудь нищий чертила». Официант машинально посмотрел на свои джинсы. Выходя из кафе, Нина пропустила токаря вперед и незаметно для него повернулась к официанту. Парень с оскорбленным видом смотрел им вслед Извините! беззвучно произнесла она одними губами и вышла. Это снова я, не удивляйтесь. И не злитесь за то, что отрываю вас от повествования. Мне неудобно за это, но я буду делать так и впредь. Потому что мне надо с кем-то поговорить. Разговоры они успокаивают. теплые, дружеские разговоры. Я и забыл, что это такое. Я знаю все, что произойдет в книге дальше. В конце концов. Ведь именно я рассказал эту историю автору романа, который вы сейчас держите в руках. Но от этого знания мне ничуть не легче. Скорее наоборот. Когда вы перелистнете последнюю страницу и вспомните о том, что я только что сказал, у вас наверняка появится вполне закономерный вопрос. Откуда я это мог знать? Все просто. Моя болтовня – это художественная интерпретация автора моей истории. То, как он ее смог прочувствовать. Стилистический прием. Вот кто я такой. Я сказал, что мне известно, чем закончится эта книга. Но вы же понимаете, что я не могу вам этого рассказать. Я своего рода всего лишь флешбэк. От событий, о которых вы читаете, меня отделяет временная пропасть в 4 года. Не будем зарываться. Флешбеки не должны рассказывать о будущем. Но зато я могу рассказать вам о прошлом. Своем, разумеется, прошлом.